Крики. Я хочу видеть жажду в слогах, прикасаться к гню в звуке, ощутить темноту во вскрике. Я хочу слов шершавых, как неотесанные камни. Пабло, не руда, слово. Белые женщины не уходили. Реза их похоже больше не видела. Но мо они были заметны, как тени при солнечном свете. Он не говорил ей об этом. Урезы был такой усталый вид. Единственное, что помогало ей держаться, была надежда на скорый приход Сажирука и Мэги. Вот увидишь, он ее найдет, шептала ему Уреза, когда его била лихорадка. Почему она так уверена? Как будто Сажирук никогда не бросал их в беде, не украл книгу, не предал их. Мэгги. Желание еще раз ее увидеть по-прежнему было сильнее, чем манящий шепот белых женщин, сильнее, чем боль в груди. И потом, как знать, может быть, эта проклятая история еще обернется к лучшему. Правда, Мох хорошо помнил, что Финолио предпочитает печальные развязки. Расскажи мне, что там снаружи, шептал он иногда Резе. Так глупо оказаться в другом мире и ничего не видеть, кроме этой пещеры. Ирэза описывала ему то, чего он не мог видеть: деревья, намного старшие и выше тех, что ему приходилось видеть, феи, насаживавшиеся в ветвях как стая мошек, стеклянных человечков в зарослях папоротника и безымянные ночные страхи. Однажды она даже поймала фею. Сажерук рассказал ей, как это делается, и принесла ему. Крошечное создание билось у нее в ладонях, и она поднесла сложенные руки к самому уху мо. чтобы он услышал стрекочущий, разгневанный голосок. Все казалось таким настоящим, хотя он не уставал твердить себе, что все здесь состоит из чернил и бумаги. Твердая земля, на которой он лежал, сухая листва, шуршавшая под ним, когда он метался в лихорадке, горячее дыхание медведя и черный принц, которого мол прежде встречал на страницах книги. А теперь он иногда присаживался рядом, охлаждая ему лоб. Тихо говорил с резой. Или все это лишь горячечные видения? Смерть тоже ощущалась в чернильном мире по-настоящему. И еще как. Странно было встретиться с ней в этом мире, возникшем из книги. Но даже если умирание было здесь лишь словом, игрой букв, тело Мо ощущало его как настоящее. Его сердце испытывало настоящий страх, тело — настоящую боль. Белые женщины не уходили, хотя Реза и не видела их больше. Мо чувствовал их присутствие каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую ночь. Ангелы смерти, придуманные Фенолео. Легче ли умирать с ними, чем в том мире, откуда он родом? Вряд ли. Этого не облегчишь. Человек теряет то, что любит. Это и есть смерть. Здесь смерть. как и там. На рассвете Мо услыхал первые крики. Он подумал, что начинается новый приступ лихорадки, но по лицу Резы было видно, что она слышит то же самое. Ляск оружия и крики, крики ужаса, предсмертные крики. Мо попытался подняться, но боль бросилась на него, словно зверь, впивающийся зубами в грудь. Он увидел принца с обнаженным мечом на пороге пещеры видел, как вскочила Реза, ее лицо расплывалось перед его воспаленными от лихорадки глазами, зато он вдруг отчетливо увидел другую картину: Мэгги на кухне у Финолло, рассказывающего с гордостью, как удалась ему сцена смерти сожерука. Да, Финолло любил печальные сцены. Может, он только что написал еще одну. Реза. Мо проклинал свой непослушный от лихорадки язык. Реза, прячься, спрячься где-нибудь в лесу. Но она осталась с ним, как оставалась всегда, кроме того дня, когда его собственный голос отправил ее прочь.